На ближних подступах. Наступление немцев на Сталинград напоминало не мерную поступь, а качание маятника. Синхронности в движении перед двух ударных группировок в течение августа 1942 года командованию группы армии «Б» достичь не удавалось. Когда 4 танковая армия «Гота» наступала, шестая армия паульса оказывалась оставленной и наоборот соответственно с точки зрения советского командования это качание маятника, хотя и имело несомненные положительные стороны, но одновременно регулярно вызывало обвал планов на юго восточном фронте вследствие необходимости тушить пожар на сталинградском фронте и наоборот как отмечается в официальной немецкой истории войны это в неммалой степени объяснилось тем что восьмой авиакорпус шесть семь истребительных групп девять бомбардировочных три четыре пикировщика и три двухмоторных истребителя не мог поддерживать наступление сразу двух ударных группировок соответственно восьмой авиакорпус поддерживал наступление то шестой армии, то четвёртой танковой армии. Очередной удар к юго-западу от Сталинграда заставил лихорадочно собирать резервы для стабилизации обстановки под Обганерово. Однако тем временем сгущались тучи над Сталинградским фронтом. Относительное затишье было дремотой удава, переваривающего только что проглотившую жертву. Паульс готовился наступать на Сталинград. Основным руководящим документом, с которым шестая армия вступила в очередную фазу сражения за город на Волге, стал оперативный приказ от 19 августа 1942 года. В этом документе командующий армией сформулировал цели и задачи войск для преодоление последнего, как тогда казалось, рубежа сопротивления советских войск. Уже в самом начале приказа Паульс предупреждает о возможности контрнатак с севера во фланг. Следует считаться с тем, что они возможно сосредоточили силы, в том числе танковые бригады в районе Сталинграда и севернее Перешейка между Волгой и Доном для организации контрнатак. Поэтому войска при продвижении через Дон на Сталинград могут встретить сопротивление с фронта и сильной контр атаки в сторону нашего северного фланга. Далее командующий 6-й армией демонстрирует осторожный оптимизм в отношении боеспособности советских войск. Возможно, что в результате сокрушительных ударов последних недель у русских уже не хватит сил для оказания решительного сопротивления. Действительно, котел на западном берегу Дона поглотил значительные силы 62-й армии. По замыслу Паульса, готовящееся наступление должно было стать последним в сражении за город на Волге. Поэтому шестой армии Была поставлена амбициозная задача – овладеть перешейком между Волгой и Доном, севернее железной дороги Калач-Сталинград, и быть готовой к отражению атак противника с востока и с севера. Для этого армия форсирует Дон между Песковатка и Трехостровская, главными силами по обе стороны от Вертячей. Обеспечивая себя от атак с севера, она наносит затем удар главными силами через цепь холмов между рекой Рассошка и истоками реки Большая Карельная. В район непосредственно с северней Сталинграда до Волги. Одновременно часть сил проникает в город с северо-запада и овладевает им. Согласно плану, разработанному командованием 6-й армии, 51-м армейским корпусом должен был быть захвачен плацдарм на Дону по обе стороны от вертячего После вскрытия плацдарма с него веером расходились 8-й армейский корпус, 14-й танковый корпус и 51-й армейский корпус. Соответственно, 14-й танковый корпус двигался в центре, а два армейских корпуса справа и слева от него. Если попытаться кратко сформулировать основную идею Паульса в двух словах, то это будут отрезать и сбросить. 14-й танковый корпус должен был прорваться к высотам юго-западнее Ерзовки и к Волге. Это означало перехват железнодорожной линии, подходящей к Сталинграду с севера. Восьмому армейскому корпусу ставилась задача на выдвижение на линию татарского вала и организовать на этом рубеже обороны от контрударов с севера. 51-й армейский корпус вначале прикрывал южный фланг 14-го танкового корпуса, а затем должен был овладеть Центральной и Южной частями Сталинграда, то есть 51-й корпус должен был фронтальным ударом сбросить части и соединение 62-й армии в Волгу. Что интересно, план наступления 6-й армии не предусматривал использование в городе танков частью сил корпуса 14-го танкового АИ нанести удар с северо-запада, ворваться в северную часть Сталинграда и захватить ее. Танки при этом не использовать. Одновременно в резерв выводилась 22-я танковая дивизия. Она должна была стать резервом за левым флангом 6-й армии, за линией обороны 17-го корпуса. Вспомогательный удар наносился на правом фланге, где 71-я пехотная дивизия должна была захватить плацдарм у Калача. В целом, занятый в результате боев конца июля и начала августа, рубеж Дона по замыслу Паульса оставался пассивным участком, занимаемым слабыми силами. Причины этого очевидны. С одной стороны направление по кратчайшему расстоянию, выводящие к Сталинграду, должно было быть лучше укреплено советскими войсками. С другой стороны, опора на господствующие над левым правый берег Дона обеспечивал защиту от контрударов. Нельзя сказать, что положение противостоящей шестой немецкой армии 62-й армии было совсем уж безнадежным. Для восстановления целостности фронта После окружения главных сил на западном берегу Дона в состав 62-й армии передавались 87-я стрелковая дивизия 11 429 человек на 15 августа и 98-я стрелковая дивизия 11 689 человек на 15 августа из резерва Ставки. Первая занимала Сталинградский обвод, вторая – восточный берег реки Дон. Однако такими силами можно было сдерживать противника на вспомогательном направлении. Сдержать главный удар растянутыми вдоль Дона частями было нереально. Между тем, события развивались с ужасающей быстротой. Первоначально – Начальной операции на Дону было назначено немецким командованием на 19 августа, но затем было перенесено на 21 августа. В 51-м армейском корпусе для форсирования Дона были выделены 76-я и 295-я пехотные дивизии. Немецкие источники описывают захват плацдармов следующим образом. Ночь перед наступлением была безоблачной. Ветер дул с юго-востока, по дону расстилался легкий туман. Из-за хорошей видимости время наступления было назначено на 3.10 утра. Не открывая огня, штурмовые отряды армии на 120 десантных катерах и 108 надувных лодках 912 десантной команды переправились через реку. Спустя час и пятьдесят минут 516-й пехотный полк находится на восточном берегу. 517-му пехотному полку из-за сильного вражеского сопротивления понадобилось для этого 4 часа и 20 минут. У 76-й пехотной дивизии дела шли не так гладко. 178-му пехотному полку удалось сравнительно быстро создать Плаздарм у населенного пункта Акимовский, как было приказано, но 203-й полк наткнулся на отчаянное сопротивление. В 16.30 был изготовлен военный временный мост у Лучиновского, а 22 августа в 7.30 закончена наводка моста у Акимовского. Так был образован плацдарм на восточном берегу Дона, в 60 километров от Сталинграда. В результате форсирования Дона 6-й армии погибло 74 и ранен 351 человек. 19 десантных катеров и 26 надувных лодок были уничтожены огнем. Нельзя сказать, что советское командование не оценило опасности исходящей от только что образованного плацдарма. Командующий 62-й армией А.И. Лопатин сразу же донес командующему фронтам, что наличие силы пехоты недостаточны для уничтожения противника, переправившегося через Дон. Командарм попросил разрешения привлечь для выполнения этой задачи 35-ю гвардейскую стрелковую дивизию или снять 87-ю стрелковую дивизию с позиции на Сталинградском обводе. Планировалось с наступлением темноты вывести их на исходный рубеж для контрнаступления, которое предполагалось начать с утра 23 августа. Было решено использовать против плацдарма 87-ю стрелковую дивизию в 4:25 22 августа. 137-я танковая бригада совместно с частями 1382-го стрелкового полка вошла в соприкосновение с противником на подступах к плацдарму. В результате боя днем 22 августа бригада потеряла 1 КВ и 2 Т-34 сгоревшими и 2 Т-60 сгоревшими и 2 подбитыми. В бригаде осталось 2 КВ и 7 Т-60. Однако перейти в наступление с целью ликвидации плацдарма советские войска просто не успели. Накопление войск на плацдармах носило взрывной характер. Паульсу наконец-то пригодились многочисленные мостовые колонны, собранные еще в июле, когда планировалось форсировать Дон у Колача. 22 августа на восточный берег Дона переправились 44, 76, 295, 305, 394 и 389 пехотные дивизии. В ночь на 23 августа к ним присоединились три дивизии 14 танкового полка. Ранним утром все эти соединения веером разошлись с Плацдарма. Неудивительно, что оборонявшееся по периметру Плацдарма одна 98-я стрелковая дивизия была развеяна по ветру. Впоследствии относительно нее в донесении от 25 августа было написано «Собрано до 300 человек без матчасти». На 31 августа из числа бойцов и командиров соединения было собрано 646 человек. 87-я стрелковая дивизия – хотя успела 23 августа попасть под удар на марше, сохранила к 31 августа близкую к первоначальной численности 9933 человека. В некоторых исследованиях дивизию описывают как разгромленную на марше, однако в действительности она была просто разделена на две группы. Вторая позднее участвовала в боевых действиях в составе Первой гвардейской армии к северу от Сталинграда. На острие главного удара наступал 14-й танковый корпус. В истории 16-й танковой дивизии этот бросок к Волге стал одним из самых поэтических эпизодов. В ночь на воскресенье, 23 августа, 16-я танковая дивизия в авангарде 14-го танкового корпуса перешла через Дон по 140-метровому мосту. В 4:30 танки боевой группы Зикинуса, словно на полигоне широким клином с плацдарма прорвали оборону противника. За ними следовали боевые группы Крумпена и фон Ареншторфа. Слева в восточном направлении наступала третья, а справа 60 пехотная моторизованная дивизия. Дивизии при поддержке бронированных штурмовиков Хеншель-129 прорвали глубоко эшелонированную оборону противника. По старой танковой тактике маршрут наступления был выбран через гряду высот. Не обращая внимания на противника на флангах, в долинах ручьев и в оврагах, 16-я танковая дивизия мчалась на восток. Густыми волнами пикирующие бомбардировщики несли свои бомбы на Сталинград, а на обратном пути пролетали над самыми башнями наступающих танков с душераздирающим воем сирен. После тяжелого боя 16-я танковая дивизия преодолела Татарский вал и южнее Котлумбани перерезала железную дорогу Фролов-Сталинград. Горели поезда. Казалось, что противник совершенно захвачен врасплох. Наступление быстро продвигалось вперед. В полдень командиры танков справа на горизонте увидели красивые очертания города Сталинграда протянувшегося вдоль Волги на 40 километров. Водонапорные башни, заводские трубы и высокие дома виднелись сквозь дым пожаров. Очень далеко на севере, в пустынной дали, вдруг проступил собор. Казалось, что город, носящий имя Сталина, в одночастие пойдет к ногам победителей. Однако в течение событий неожиданно вмешалось качание маятника 6-й и 4-й танковой немецкими армиями. Прорывающиеся на Сталинград немцы на полном ходу таранили соединения, предназначавшиеся совсем не им. Первым таким соединением стала 315-я стрелковая дивизия. Она формировалась в Сибирском военном округе весной 1942 года и с началом лета перешла в состав 8-й резервной армии. 14 августа она перешла в подчинение Сталинградского фронта. Дивизия выдвинулась в район Сталинграда пешим маршем по степи под ударами авиации противника. Вечером 22 августа, за день до немецкого наступления, 315-я стрелковая дивизия получила приказ к рассвету 24 августа занять оборону на южном фасе Сталинградского оборонительного обвода в районе Бегетовки. Растянувшиеся по степи колонны оказались как раз на пути немецкого наступления. Один стрелковый полк дивизии оказался к югу от Вбитого до Волги Клина и принял участие в обороне северной окраины Сталинграда. Остальные два полка и основные силы 315-й стрелковой дивизии оказались к северу от направления удара 14-го танкового корпуса. Здесь они составили компанию еще нескольким соединением, предназначавшимся совсем не для борьбы с шестой армией Паульса. Для отражения наступления 4 танковой армии Готта К югу от Сталинграда ставкой ВГК планировалось выделить Юго-Восточному фронту не только представителей царицы полей. В распоряжение Еременко направилась к 2-й, и 16-й танковой корпуса. Согласно боевому распоряжению штаба фронта номер 00369 дробь ОП от 22 августа второй и шестнадцатый Танковые корпуса должны были выгрузиться в районе Варапонова, Ельшанка и Гумрак-Варапонова. То есть советское командование планировало армировать оборону на юго-западных поступах к Сталинграду с помощью танковых корпусов. Везли их с севера.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 однако если на подступах к сталинграду воле судеб оказалась целая визанка разнородных соединений мешающих его быстрому захвату с воздуха он был защищен намного слабее одновременно с выходом к северной окраине сталинграда по городу был нанесен мощнейший авиаудар о массированном воздействии на город было сказано еще в директиве гитлера номер сорок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 огненно-дымные султаны бомбовых разрывов. Из района нефтехранилищ огромные султаны пламени взымали к небу и обрушивали вниз море огня и горького, едкого дыма. Потоки горящей нефти и бензина устремлялись к Волге. Горела поверхность реки, горели пароходы на Сталинградском рейде.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 шли колонны второго танкового корпуса. Уже в 15:20 23 августа командир корпуса АГ Кравченко получил приказ заместителя командующего фронтом генерала-лейтенанта ФИ Голикова на выдвижение в район Гумрака в готовности действовать против прорвавшихся к Волге танков и мотопехоты противника. Уже через 25 минут приказ был доведен до командиров бригад. В 17.00-18.00 бригады выступили на марш. Уже в 20.00 они вышли в указанный Голиковым район и вошли в состав так называемой танковой группы генерала А.Д. Штевнева, заместитель командующего Сталинградским фронтом по автобронетанковым войскам численность танкового парка 2-го танкового корпуса на 23 августа 1942 года 26-я ТБР 37 Т-34, 5 Т-70, 23 Т-60 27-я ТБР 42 Т-34, 5 Т-70, 24 Т-60 148-я ТБР 15 КВ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 в железнодорожном эшелоне двенадцатого разведывательного батальона также оказались к северу от вклинивания четырнадцатого танкового корпуса. Первой реакцией верховного командования на прорыв немцев к Волге стало распоряжение Сталина, оформленное как директива ставки номер 170 582 от 23 августа.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 Не только днем, но и ночью. Используйте вовсю артиллерийские и эросовские силы. Дымы, ночные бои, авиация были на самом деле слабой надеждой. Если некоторые доклады наверх можно классифицировать как панические донесения, то определенно существуют и панические директивы. Директива ставки номер 170582 несомненно относится к их числу. Однако, как ни странно, во второй половине дня 23 августа непосредственная угроза городу Сталинграду уже миновала. Вечером 21:30 по берлинскому времени в штаб шестой армии поступила директива группы армии Б, в которой задача подчиненных по войск формулировалось следующим образом. Необходимо безоглядно использовать тяжелое положение ошеломленного противника в Сталинграде и юго-западнее. Для этого я приказываю А4ТА, сконцентрировав все возможные силы, как можно раньше начинает наступление восточнее Карповки на высоты западней Сталинграда и стремится соединиться там с частями шестой армии от противника находящегося вдоль и западнее железнодорожной линии абганнерова тингута армия должна организовать прикрытие лишь необходимым минимумом сил б шестая армия надежно удерживает линию ерсовка качалинская частью сил пытается соединиться с четвертой т а после чего занимает Сталинград. В. Уничтожение еще оставшихся западнее Карповки и в районе Калача сил противника является второстепенной задачей, которую можно будет решить слабыми силами после соединения обеих армий. Как мы видим в описании задачи армии Паульса, формулировка, не допускающая двойного толкования. Частью сил пытается соединиться с 4 ТА, после чего занимает Сталинград. То есть задачей номер один был не прорыв на улицы города, а соединение с армией Готта. Таким образом, атакуя противника, войска Сталинградского фронта срывали не штурм города, а разгром главных сил 62-й и 64-й армий на подступах к нему.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 Не зная в точности реального замысла противника, целесообразно контратаковать, наносить ему потери и сковывать его части – это дает положительный эффект даже при ошибочной оценке замысла врага. Если бы советское командование ограничилось построением, воспетой в послевоенных трудах, прочной обороны к северу от Сталинграда, город бы пал уже к сентябрю.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 9 мотострелковая бригада была на переформировании в Челюскине, отдельно от корпуса. Немецким наступлением она была попросту отсечена от главных сил корпуса АМ Хасина. В 189-й танковой бригаде на 23 августа насчитывалось боеготовыми 22 Т-34, 16 Т-70, 5 Т-60. В ремонте находилось еще четыре Т-34, два Т-70 и один Т-60. Утром 24 августа три танкобригады прорвались на разъезд конный, но удержать его в отсутствии пехоты не могли. С 23 августа 23-й танковый корпус вошел в состав танковой группы генерал-лейтенанта Штевнева,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 танковых корпусов верховный рекомендовал командованию фронта и ам василевскому первое обязательно и прочно закрыть нашими войсками дыру через которую прорвался противник к сталинграду окружить прорвавшегося противника и истребить его у вас есть силы для этого вы это можете и должны сделать второе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 Осторожный оптимизм относительно возможностей удержаться от сползания в пропасть. Мы видим в разделе 2. Предписание удержать позиции левым крылом 62-й армии к западу от Сталинграда и первым крылом 64-й армии. В сущности, на тот момент основные силы 62-й и 64-й армии были в полуокружении. На севере –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 Соединение флангов двух немецких армий в городе или на подступах к нему неминуемо привело бы к окружению советских войск в Междуречье, Дона и волги Однако пока сохранялась надежда на ликвидацию влияний противника в построении Сталинградского фронта. Отнесение рубежа обороны как можно дальше от города, безусловно, имело смысл. После такого, как стало ясно, что захвата Сталинграда в ближайшее время не предвидится, Верховный направил Еременко еще одно послание в форме директивы Ставки. На этот раз это были не ценные советы запутывать противника дымами и не рутинные указания по текущим вопросам, а экскурс в историю. 25 августа в 5.15 утра Сталин пишет.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 Стоит над этим призадуматься. Либо Еременко не понимает идеи второго эшелона в тех местах фронта, где на переднем крае стоят необстреленные дивизии, либо мы имеем здесь чью-то злую волю, в точности осведомляющую немцев о слабых пунктах нашего фронта. Сталин, очевидно, имел в виду события октября 1941 года на Брянском фронте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 а также и 64-ю армию на следующий обвод восточнее Дона. Отвод надо произвести скрытно и в полном порядке, чтобы не превратиться в бегство. Надо организовать арьергарды, способные драться до смерти, чтобы дать отойти частям армии. Наступление первой гвардейской армии согласно вчерашней директиве уже не осуществимо в данный момент. Ей надо поставить задачу на оборону и прочно удерживать плацдарм, так же, как и 63-й армии. Начинался новый этап в действиях Сталинградского фронта. Основные усилия теперь сосредотачивались на западном берегу Дона, в Междуречии Дона и Волги. Раскритиковав руководство фронта, и в Сталин Не ограничился словами, а направил для организации контрударов один из лучших оперативных умов Красной Армии, начальника генерального штаба А.М. Василевского. Произошло это как раз 25 августа. Василевский вспоминал, к вечеру 25 августа я получил указание верховного главнокомандующего отправиться в район сосредоточения войск в северу от Сталинграда и взять на себя руководство подготовкой прибывших частей к предстоящему контр-удару. Утром 26 августа я приехал в район, где стояли войска 24-й армии и начавшиеся прибывать войска 66-й армии и дивизии, предназначавшиеся на укомплектование первой гвардейской армии. Ликвидировать прорыв 14-го танкового корпуса к «Волге»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 Группа Коваленко получила задачу с утра 25 августа нанести удар в направлении балки Сухая-Мечетка. Вторая группа в составе 2-го и 23-го танковых корпусов генерал-лейтенанта А.Д. Штевнёва нацеливалась через Орловку в общем направлении на Ерзовку. Этим двум группам ставилась задача совместными действиями окружить и уничтожить группировку противника, прорвавшуюся к Волге в район севернее Сталинграда. Опаленный огнем Сталинградских пожаров второй танковый корпус перешел в наступление уже утром 24 августа. 26-я и 27-я танковые бригады в 7 утра вышли на исходные позиции и начали наступление северной. В северо-восточном направлении. Целью наступления было выйти к Ерзовке и отсечь голову немецкого танкового клина, пробившегося к рынку. Первым успехом корпуса А.Г. Кравченко стало овладение Орловкой и высотами вокруг нее. Месяц спустя вокруг них развернутся тяжелые бои во время второго штурма Сталинграда. Захват и удержание этих позиций вторым танковым корпусом впоследствии существенно усложняют жизнь немецким частям, штурмующим город. Продвинуться дальше высот у Орловки 26-й и 27-й бригадам не удалось. Столкнувшись с усиливавшейся обороной противника, корпус сменил направление удара. В 17.00 24 августа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 25 августа второй танковый корпус был усилен 56-й танковой бригадой и попытался развить достигнутый в предыдущий день успех. Однако, опомнившийся от шока, немцы организовали сильную противотанковую оборону и продвижение наступающих частей составило не более 800 метров. А.Г. Кравченко проявил осторожность и уже с полудня приказал закрепиться на достигнутых рубежах. Танки стояли на месте и расстреливали огнем, проявлявшие себя огневые точки противника. Потери корпуса составили всего шесть танков. 56-ю танковую бригаду у Кравченко отобрали и вручили вместо нее только что сформированную 99-ю танковую бригаду, имевшую 50 Т-34. Когда зарубежные исследователи, в частности П. Карел, говорил о несокрушенных 34-ках, прям с завода, речь, скорее всего, идет о 99-й бригаде. Танки второго танкового корпуса были выпущены далеко в тылу. Судя по снимкам, это были Т-34 с шестигранной башней-гайкой. Выпуска завода номер 183 на Урале. Атака бригад корпуса АГ Кравченко 26 августа также успеха не имела и части корпуса перешли к обороне. Потери за этот день составили 18 танков Т-34. В 99-й бригаде 3 Т-34, в 26-й бригаде 6 Т-34, 1 Т-70 в 27-й бригаде.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 атаковали в направлении на северо-запад. Целью наступления был совхоз Опытово-Поле. В район северо-восточный совхоза в предыдущий день, 28 августа, вышли части 16-го танкового корпуса. Однако пробиться навстречу группе Коваленко корпуса АГ Кравченко 29 августа не удалось. Встреченные сильным противотанковым огнем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 Если с юга профиль вытянутого к Волге пальца 14-го танкового корпуса, формировался группой Щевнёва, то северный фас выступа формировал целый мюр и мерилис частей и соединений, часть из которых была объединена танковой группой Коваленко. В середине дня 24 августа наступающие немецкие части прошли Ерзовку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 отбитого частями корпуса АГ кравченко В отличие от второго танкового корпуса, 4 и 16 танковые корпуса ВА «Мишулина» и МИ «Повелкина» к моменту прорыва немцев к «Волге» были еще в пути. Согласно распоряжению Сталинградского фронта от 22 августа 16-й танковый корпус должен был разгрузиться юго-западнее Сталинграда. Однако однако в 13.30 23 августа последовал приказ о выгрузке корпуса, не доезжая до назначенных районов. В итоге корпус разгружался из эшелонов, будучи разбросан на протяжении 70 километров вдоль идущей на Сталинград железнодорожной магистрали. Часть эшелонов еще не прибыла, и выгрузка продолжалась 24 августа. наконец конец 25 августа корпус Павелкина был выдвинут в промежуточный район Фастов-Зотов к северу-востоку от вскрытого немцами плацдарма. Здесь же была получена задача на контр-удар. 16-й танковый корпус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 три 45-мм пушки и шесть 37 миллиметровых пушек. По плану командования 16-й танковый корпус должен был наступать строго на юг в направлении городища. Последнее тогда удерживалось 23-м танковым корпусом со стороны Сталинграда. Соответственно, прорыв к городищу означал перехват коммуникаций прорвавшихся к Волге немецких частей основных сил 6 армии корпусу павелкина придавались два полка из состава рассеченной пополам 315 стрелковой дивизии начало наступления было назначено на 5 утра 26 августа с целью обеспечения хотя бы относительной внезапности удара участие части корпуса выходили в исходные районы в ночь перед наступлением. Наступление шестнадцатого танкового корпуса началось точно в назначенное время. Однако 26 августа немцы уже отправились. Однако к 26 августа немцы уже оправились от некоторой растерянности после неожиданной встречи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 164-я танковая бригада. Два танка пропали без вести. Удары крупных сил танков заставили немецких командиров задуматься об отводе вбитого в советскую оборону Клина. 26 августа Гельдер записывает в дневнике. У Сталинграда весьма напряженное положение из-за атак превосходящих сил противника. Наши дивизии уже не так сильны. Командование слишком нервничает. Виттерсгейм, 14-й танковый корпус, хотел убрать назад свой вытянутый к Волге палец. Паульс помешал этому. Командующий 6-й армией понимал, что как бы ни было тяжело удерживать палец, возвращать потерянные позиции будет еще тяжелее. Кроме того, удержание позиций 14-м танковым корпусом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 противнику удалось отрезать танковый корпус который вынужден был в течение ряда дней отбивать атаки получая снабжение по воздуху и от небольших групп пробившихся к нему ночью под прикрытием танков что интересно в оперативных сводках о положении противника генерального штаба сухопутных сил второй четвертый и шестдй танковые корпуса появляются только двадцать августа То есть по итогам боев 26 августа в сводке подписанной геленом довольно точно указаны их состав и местоположение хотя например из состава второго танкового корпуса отмечалась в первой линии 26 танковая бригада 27 и 148 танковые бригады и вторая мотострелковая бригада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 Прибыли 11 отремонтированных КВ. С бригадами корпуса взаимодействовала рокированная с северо-западного фронта 84-я стрелковая дивизия генерал-майора П.И. Поменко. По предположению командира 201-го стрелкового полка 84-й дивизии, было сменено направление удара 4-го танкового корпуса отреккаагнаоцировав полосу наступления до танкистов комполка указал на глубокий овраг мешающий наступлению танков в полосе предстоящего контрудара было предложено атаковать восточнее в направлении на орловку отбитую у немцев частями второго танкового корпуса разумное предложение комполка было принято тремя эшелонами сорок пят и сорок седьм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 корпуса должен был разбить немецкую оборону. Были оборонявшиеся южнее разъезда Конный и в районе большой рассошки двадцать третий танковый корпус и полк восемьдесят седьмой стрелковой дивизии. Бригады корпуса встречал шквал огня. Немцы постоянно переходили в контрнатаки, стремясь не потерять ни пяди земли на вытянутом к Волге наземном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 В составе бригад 16-го танкового корпуса к вечеру 29 августа остались в строю 107-я танковая бригада 4КВ-7 Т-60, 109-я танковая бригада 6Т-34, 9 Т-60, 164-я танковая бригада 13Т-34, 8Т-60. Последний аккорд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 сразу же осознала открывшиеся возможности. В полдень 30 августа Паульсу по радио был передан приказ, гласивший «Ввиду того обстоятельства, что сегодня в 10 утра 4 танковая армия захватила плацдарм в Гавриловке, теперь все зависит от того, сможет ли шестая армия, несмотря на тяжелые оборонительные бои, которые ей приходится вести,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 о глубоком прорыве 24-й танковой дивизии западнее Варапонова, Вейхсх 1 сентября послал Паульсу следующий приказ, в котором формулировались многие детали и который, нет сомнения, служил в качестве напоминания. В его пункте первом сказано «Решительный успех, достигнутый 4-й танковой армией,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 удара подвижных соединений шестой армии навстречу четвертой танковой армии не последовало врезавшись в осинное гнездо танковых корпусов паульс проявил твердость и не разрешил витерс гейму отвести четырнадцатый корпус назад но командующий шестой армией не был авантюристом он не счел возможным снимать хотя бы одну дивизию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 наступавший через Рассошка на Гумрак, частью своих сил отражал контратаки из долины Р. Рассошка и очень медленно продвигался к городу. В таком же положении находились части 24-го танкового корпуса, продвигавшиеся в севернее Кроповка, 71-я пехотная дивизия. Только 31 августа Когда 4-я танковая армия наступала с юга, пересекла железнодорожную линию у Басаргина. Русские оставили свои позиции на реке Рассошка перед фронтом 6-й армии и отошли к городу. Только когда пробил час, войска 62-й и 64-й армии беспрепятственно отошли с рубежей Дона и Мышковки в Сталинград. Приказ на отход последовал только 1 сентября 1942 года. При этом карт-бланш на отвод войск был получен непосредственно от Сталина еще 25 августа 1942 года.